Глава шестая. «Нам следует вернуться», — твердо и уверенно высказалась Мелинда, пристально глядя на Артема. «И каким же образом?» — скептически вздернув бровь, произнес Артем, после чего многозначительно осмотрел место, в которое они попали. Впрочем, особо рассматривать здесь было нечего. Пустая каменная комната примерно 10 на 10 метров, всего с одним выходом. Пожалуй, самым примечательным в данном помещении был свет. Он был». Но каким образом каменная коробка была освещена внутри, категорически не понимали ни Милинда, ни Артем. Создавалось впечатление, что осветился сам воздух, хоть это и было абсолютно невозможно в принципе. Но ведь как-то мы сюда попали? растерянно и раздраженно процедила Милинда, продолжая внимательно осматриваться. Как-то попали! лаконично заявил парень, пожимая плечами. на тебя! растерженно выдохнула Милинда, с осуждением глядя на него. «Как ты вообще можешь быть таким спокойным в такой ситуации?» «А чего переживать-то уже?» Удивленно ответил Артем. «Какой в этом смысл? А ничего, что мы сейчас здесь только вдвоем и не знаем, что случилось с остальными?» Возмущенно высказалась Мелинда. От того будем ли мы переживать и нервничать по данному поводу, ничего не изменится». Снова спокойно пожал плечами Артем. «Мы изначально знали, что хранилище Люцифера будет явно непростым. Так чего теперь удивляться?» «Ага». скептически покосилась на него Мелинда. «Конечно же, мы знали о том, что после проникновения в хранилище нас каким-то непонятным образом разделит. А еще мы, конечно же, предполагали, что в этом месте не будет работать магия». «Это не совсем так», — возразил Артем. «Наши биононитные доспехи функционируют. К тому же мы можем вполне спокойно воздействовать на наши тела. Но в остальном ты права. Почему-то мы не можем оказывать влияние на окружающий нас эфир. И да, это довольно странно и необычно». Надо же! язвительно процедила Милинда. Ты смог осознать очевидное, просто гений дедукции. Это не дедукция, а факты! Все так же с абсолютным спокойствием произнес Артем и задумчиво добавил. Меня больше волнует вопрос Альвиры. Кто она такая? Каким образом смогла отразить первую атаку Люцифера, а после на равных продолжила с ним борьбу? Ха, без малейшего понятия! хмыкнула Милинда. С самого начала она демонстрировала свою явно необычную силу и знания. Возможно, она одна из повеженных повелителей, ну или еще кто. К тому же я сомневаюсь, что она сможет долго противостоять Люциферу не тот уровень. «Когда мы входили в хранилище, мне так не показалось», — покачал головой парень. «Наоборот, я заметил удивление на лице Люцифера. Такое впечатление, что он и сам был изрядно ошарашен подобным сопротивлением и уровнем ее силы. Это его мир, его планета». равнодушно пожала плечами Милинда: «Здесь он может применить все свои силы. В этом месте вряд ли кто-то сможет долго оказывать ему сопротивление. Так что его победа — лишь вопрос времени». «Может, и так», — неуверенно и озадаченно произнес Артем. «Но у меня такое ощущение, что когда-то я уже видел такую же силу. Что-то знакомое было в ее действиях. Вот только что именно я никак не могу понять, они все ли равно». — раздраженно буркнула Мелинда. — Нам сейчас не о ней нужно думать, а о себе. Что делать будем? — Насколько я вижу, выбора у нас особого нет. Артем перевел взор на единственный выход из комнаты. Или у тебя есть другие варианты? — Ты же понимаешь, что, скорее всего, это ловушка. — Может, и так. Но, как я и сказал ранее, выбора у нас особого нет. — Я бы не торопилась делать подобные выводы, — кровожадно усмехнулась Мелинда, оценивающая, осмотрев потолок. «Если нет другого выхода, то можно сделать новый». «Не дума», – начал было Артем, но договорить не успел. Усилив свое тело до предела, Мелинда подпрыгнула и со всей силы ударила по потолку. Раздался громкий гул. Казалось, в одном месте столкнулись две скалы. Вот только в отличие от реального столкновения, при котором обе скалы разлетелись бы на множество осколков от удара подобной силы, здесь кроме звука ничего не случилось Разве что Артём недовольно поморщился от неприятного гула в ушах, а Мелинда, приземлившись, снова яростно подпрыгнула, явно не собираясь останавливаться Артем еще раз попытался остановить свою девушку, но, осознав, что его слова не слышат, а на жесты не обращают внимания, лишь тяжело вздохнул и уселся у стены, печально наблюдая за безуспешными попытками Мелинды причинить хоть какой-нибудь вред стенам и потолку помещения. Так продолжалось минут тридцать, пока, наконец, Мелинда не остановилась посреди комнаты, с яростью и злобой уставившись на стену. Все... Открыв глаза, заинтересованно произнес Артём: «Нет!» – яростно заявила девушка, гневно зыркнув в его сторону. «Я только начала!» а -а -а. Ну, хорошо!» Спокойно, но с обреченными нотками выдохнул Артем, прикрывая глаза. Он слишком хорошо знал свою девушку, а потому даже не пытался ее переубедить. Пока она сама не удостоверится в том, что ее действия бесполезны, взывать к разуму Миленду тщетно. «Намного проще подождать!» Сам же Артём, отстранившись от гулких звуков, размышлял совершенно о другом. Его очень сильно волновало Эльвира. Почему-то подсознание словно вопило о том, что он где-то уже видел ее, а возможно даже знал. И только после получасового размышления он смог прийти к однозначному выводу. Эльвиру узнал не он, а его прошлое я, то есть Ланселот знал и видел Эльвиру в прошлом. Причем настолько хорошо, что смог опознать ее по методу применения магии в серьезном бою. В этом случае Артему вроде как могла бы помочь Мэй, но, увы, его фея знала не больше самого парня. «Да из чего сделаны эти стены?» Вопль на грани истерики из глубины души Мелинды вырвал Артема из задумчивости, заставив парня открыть глаза и осмотреться. Как он и думал, ничего не изменилось. Стены и потолок были все так же целы и невредимы, А Мелинда тяжело дышала и яростно сверкала глазами. «Я думаю, из уплотненного эфира, а, возможно, из чего-то более крепкого и нам неизвестного», задумчиво произнес Артем, проведя рукой по стене возле себя. «Раньше я бы сказал, что это невозможно в принципе, но сейчас...» «Если бы Люцифер обладал способностью создавать подобный материал, то он бы уже захватил все миры». Тяжело вздохнув и успокаиваясь, Устало пробормотала Милинда, присаживаясь рядом с Артемом. А кто сказал, что это помещение создал именно он? Скептически покосился на нее Артем. Мне вот кажется, что Люцифер просто использовал это помещение под свои нужды, и многозначительно закончил. Если вообще о нем знал. Если вообще о нем знал, изумленно уставилась на него Милинда, но тут же сама и ответила. А ведь ты прав. С чего мы взяли, что это хранилище Люцифера, а не кого-то другого? Особенно с учетом похожести данных стен на храм Создателя. Все, что у нас есть, так это слова и пояснения Эльвиры, но ведь она могла нас просто обмануть». «Сомневаюсь, что она нас обманывала», — покачал головой Артем. «С ее силой она могла бы сделать с нами все, что угодно. Нет, здесь что-то другое». Ха, кто кто-то использовал в темную ее саму?» — задумчиво пробормотала Мелинда. «Ну почему? Зачем?» «К чему такие сложности?» «Я, конечно, понимаю, возможно, все дело в нас, и особенно в Артуре и Рите, но как-то все это слишком запутано. Не проще было бы сразу забрать их, куда нужно. Если кто-то смог повлиять на Эльвиру, то этому кому-то повлиять на нас еще проще?» «Мне кажется, что когда мы достигнем конца вон того прохода, мы узнаем ответ», — кивнув в сторону выхода, произнес Артем. «Так что вместо того, чтобы пытаться пробить стены, проще пойти дальше». «Ну и чего мы тогда ждем?» Энергично вскочив на ноги, высказалась Мелинда. «Видимо, меня!» Укоризненно и с легкой обидой в голосе, осуждающе произнес Артём, вставая. «Ну так не тормози и пошли!» Нарочито бодро заявила Мелинда, устремившись на выход, изобразив вид, что не поняла интонации парня. То, что она не стала встречаться взором с Артёмом, более чем красноречиво демонстрировало реальное ее понимание ситуации. Но не могла же она сама признаться в том, что так глупо ошиблась в то время, как Артем оказался намного разумнее ее самой. Это бы противоречило любой женской логике и вообще здравому смыслу. Искаженному, конечно, но кого волновали такие мелочи? Уж точно не Мелинду. Впрочем, далеко уйти Мелинда не смогла. Коридор, в который и вёл единственный проход, оказался коротким. Всего 5 метров до первого поворота, еще столько же до второго и такое же расстояние до третьего. А потом они вышли в прекрасно освещенную комнату размером примерно 20 на 20. Вдоль ее стен расположились многочисленные полки, на которых лежали различные предметы. Чего тут только не было. Медальоны, браслеты, кинжалы, мечи, шлемы и так далее и тому подобное. Все это лежало без всякой видимой защиты. Подходи и бери, что хочешь. Это и есть сокровищница Люцифера. В легком недоумении произнесла Мелинда, осматриваясь вокруг. «Видимо, да», — с той же интонацией произнес Артем и озадаченно добавил. «Вот только я не вижу прохода дальше». «Действительно», — растерянно подтвердила Мелинда. «А еще мне как-то не хочется брать что-либо с полок», — добавил Артем, с подозрением рассматривая различные предметы. «Как-то это все слишком легко», — закончила за него Мелинда. «Вот именно», — утвердительно кивнул он. «К тому же я не ощущаю от этих предметов никакой силы. Сдается мне, это самые обычные побрякушки. Я бы даже сказала, абсолютно бесполезные». Поморщилась Милинда, аккуратно проводя рукой вдоль полок и не касаясь ничего. «Зачем этот хлам Люциферу?» «Меня больше заботит вопрос, а как нам отсюда выбраться?» Проходя вдоль рядов и изучая пристально каждую полку, спросил Артем. «Вопрос без ответа». Пожав плечами, произнесла Милинда, также изучая комнату взором. Возможно, они и дальше долго и тщательно осматривали бы место, в которое попали, но все резко изменилось. Как только Артем прошел мимо одного вроде как непримечательного кулона в форме листка дерева, артефакт вдруг засветился зеленым светом, а после и вовсе ослепительно вспыхнул. Настолько сильно и неожиданно, что Артем непроизвольно зажмурился вместе с Мелиндой, а когда открыл глаза... изумленно замер на месте Вместо комнаты Они оказались посреди зеленого поля Над головой проплывали облака Изредка закрывая собой Голубое небо и самое обычное солнце А кожу ласкал легкий Прохладный ветерок Далеко на горизонте виднелись горы Перед которыми раскинулся поистине Бескрайний ковер зеленого леса Но самое большое удивление Вызывал не этот пейзаж А то, что находилось прямо Возле них Беседка Самая обычная деревянная беседка, которую без труда можно встретить в любом благоустроенном парке А в ней сидел мужчина, очень похожий на Артема, но только в будущем Именно так, скорее всего, выглядел бы парень лет сорок «Добрый день», — улыбнулся добродушно незнакомец «Очень рад, что вы наконец добрались до этого места Однако долго же вас пришлось ждать» «Ждать?» — невольно вырвалось у Артема «Вы кто такой?» Одновременно с ним высказалась Мелинда с подозрением, глядя на мужика. «Я — это вы, а вы — это я», — открыто улыбаясь, произнес он. «Чего?» — словно на сумасшедшего посмотрела на него Мелинда. «Но вы можете называть меня изначальным», — усмехнулся в ответ мужчина. «Хотя на самом деле это не совсем так, но в каком-то смысле я, это он и вы одновременно». «Ты что-то понял из этого бреда?» Мелинда озадаченно покосилась на Артема. «Пока что ничего не понял», — нахмурился Артем. «Ничего страшного, я все поясню», — продолжал улыбаться незнакомец. «И начнем мы с простого. Для того, чтобы вы осознали глубину моих знаний о вас, я начну с краткого пересказа вашей истории. Вы оба родились на одной из планет, принадлежащих демонам». Его слова Мелинда и Артем слушали с удивлением и очень внимательно. Ведь незнакомец, назвавшийся изначальным, слишком подробно, а иногда детально пересказывал их приключения. Начиная с того, кем на самом деле были Мелинда с Артемом и заканчивая походом в храм Создателя. Некоторые подробности могли знать только они вдвоем. Тем удивительнее было слушать пересказ их истории из уз изначального. Примечание автора. Если вам интересна история становления Мелинды и Артема, то вы можете с ней ознакомиться в моей серии «Безнадежно». «Теперь вы понимаете степень моих знаний о вас», — закончив рассказ, произнес изначальный. «Мне бы не хотелось этого признавать, но, кажется, вы просто прочитали нашу память», — нахмурившись, произнесла Мелинда. «Нет», — улыбнулся изначальный, а затем его тело плавно изменилось, и вот перед ними сидела повзрослевшая копия самой Мелинды. «Мне незачем читать вашу память, так как я — это вы. Мы одно целое, хотя вы этого пока не осознаете». «Другими словами, мы так же, как и вы, являемся изначальными?» – задумчиво спросил Артем, но при этом в его глазах так и читалось недоверие. «Это одновременно и так, и не так. Покачала головой теперь уже изначальная. Но я сейчас все попробую пояснить. Мы с вами лишь искры общей личности, ее малые части». В этот раз пояснения изначально были подробнее, но при этом запутаннее. Начала она с объяснения, кто такие есть изначальные, вечные и повелители с ангелами. А дальше из ее слов выходило, что когда-то давно, миллиарды лет назад, было двое изначальных. Но со временем они решили объединиться в одну личность. Они задумали узнать, кто такой есть Создатель, и как можно с ним связаться напрямую. Впрочем, все их попытки закончились полным провалом. К сожалению, два смотрящих за этой мультивселенной от лица Создателя пресекли все их попытки. Осознав, что просто так выйти на Создателя не получится, изначально решили создать свой план, который бы смог обойти запреты и устранить смотрящих. Для этого они поделили свою личность на многие части, а после внедрили их в круговорот перерождения душ. А чтобы смотрящие не смогли за ними проследить, изначально обрезали истинную память у всех своих осколков, оставив лишь слепок разума в различных артефактах, разбросанных по Вселенной. Именно артефакты должны были пробудить необходимые знания в осколках изначальных в нужное время и в нужном месте, что, собственно, сейчас и произошло. То есть, другими словами, попав сюда, мы следовали заранее намеченному плану? Шокированно спросила Милинда, все еще с трудом осознавая услышанное. «Верно», — согласно кивнула изначальная. «Текущий план — лишь один из многих вариантов». Но если он запустился, то значит остальные не сработали. Теперь вам предстоит реализовать то, что не удалось другим. То есть мы после разговора с вами осознаем себя изначальными?» Недоуменно уставился на нее Артем. «Нет». Покачала головой изначально и снова изменила форму, став копией взрослого Артема. «Вы будете действовать с теми силами, что у вас есть. Но разве не проще реализовать любой план, имея силу существ, что могут создавать целые вселенные? Удивилась Мелинда. «Эта сила и есть наша слабость», — улыбнулся в ответ изначальный. «Чем больше сила, тем проще смотрящим нас отследить и вывести на чистую воду». «Кстати говоря, вы так и не рассказали до сих пор, кто эти самые смотрящие», — вмешался Артем. «А вот это уже хороший вопрос», — одобрительно покивал головой изначальный. «Здесь надо пояснить кое-какие детали. Как я уже говорил, мы никогда не видели Создателя, но нам о нем сообщили смотрящие». Две сущности, что называют себя его тенями и глазами. По сути, они являются неким подобием разумных искусственных интеллектов со сроком жизни в неизвестное количество лет. Но явно больше, чем сотни миллиардов лет. Но главное заключается в том, что они контролируют всю мультивселенную. Хотя мы ее и создали, но главный контроль у них. Они могут в любой момент стереть любую вселенную. Они и нас могут стереть, но не станут. Мы им нужны. Для чего? Хороший вопрос. Вот только за множество лет мы так и не смогли выяснить ответ. Но мы точно знаем, что смотрящий — это не сам Создатель и даже не осколки его личности. Это просто инструмент в его руках, как, допустим, бионониты у ваших. Один из них живет исключительно в гранях Храма Создателя, что собой пронзает все мироздание абсолютно всех мультивселенных. А вторая живет в обычных мирах, но с огромным количеством копий. Их не просто много, а очень много. Ведь она есть в любой из существующих вселенных. К тому же не в единственном количестве. Только в данной вселенной ее копий больше миллиарда. Это разум совершенно другого порядка и возможностей. Зовут их по-разному, но суть одна. Например, ее вы можете знать под именем Аэлита. В нашей мультивселенной она притворяется помощницей ангелов и архангелов. А с ним вы не знакомы и даже не слышали о нем. Так что его имя вам ничего не даст. «И вот этих сущностей вы предлагаете нам уничтожить?» Скептически посмотрела на него Мелинда. «Нет», — снова улыбнулся изначальный. «Вы не сможете этого сделать, но у вас все же получится кое-чего достичь. Ваша задача — нейтрализовать их хотя бы на краткий миг, а дальше все сделают другие наши сущности». «С чего это вдруг нам вам верить? Зачем помогать?» Прищурившись, спросила Мелинда, не сводя глаз с изначального. «Разве я говорил, что у вас есть выбор?» Тот иронично смерил ее взором. «То есть вы просто заставите нас делать все, что вам нужно?» — хмуро спросил Артем, быстро переглянувшись с Мелиндой. «Но тогда зачем все эти пояснения?» «И опять неверно. Отсутствие выбора не означает, что вы будете действовать против своей воли», — усмехнулся изначальный. «И да, можете не пытаться применять силы. Здесь они не работают. Совсем. Мы уже заметили». Мрачно буркнула Милинда после безуспешной попытки связаться со своей феей и применить магию. «Кстати, вы так и не сказали, что это за место?» Осознав, что ничего сделать не может, расслабленно произнес Артем. «Это самый обычный карманный виртуальный мир», безразлично пожав плечами, пояснил изначальный. «В него могут попасть только те, кто должен, и никто больше». «Другими словами, здесь только ваш разум, и все. Вашим феям здесь делать нечего». — Виртуальный мир, в который может попасть любой без собственного желания, — задумчиво пробормотал Артем. — Хоть и верится с трудом, но, похоже, это правда. — Вам уже стоит осознать простую вещь. Мне нет смысла вам врать, — улыбнулся добродушно изначальный. «Ладно — Ладно, — решительно высказалась Мелинда. — Допустим, все это правда. Но каким же образом вы сможете убедить нас действовать по вашему плану? — Ого, это проще, чем вам кажется, — добродушно протянул он. «Для начала ответьте на вопрос. Зачем вы отправились спасать Риту и потом продолжили ей помогать? Вы ведь спокойно могли жить дальше, не обращая внимания на проблемы этой девушки. Разве нет?» «Она наша подруга, а мы друзей в беде не бросаем», — твердо и уверенно произнес Артем. «То есть, если она и другие ваши спутники окажутся в безопасности, ваша миссия будет выполнена?» Хитро прищурился изначальный. «Мне кажется ли вы намекаете на то, что с ребятами все в порядке, и вы сможете их переместить в безопасное место?» – не очень уверенно спросила Мелинда. «Именно так», – утвердительно кивнул головой изначальный. «Вне зависимости от результата нашего разговора, ваши друзья окажутся в безопасном месте. Более того, те проблемы, о которых вы слышали, я имею в виду проблемы Риты и Артура с их душами, больше не будут их беспокоить. Почему?» «Потому что после того, как вы выполните наше поручение, всем станет не до них. Более того, самих вечных больше не останется в нашем мире. Так что можно сказать, что вы уже фактически выполнили свою миссию». «То есть вы предлагаете поверить вам на слово?» Нахмурилась Милинда. «Если честно, то мне все равно», — Усмехнулся он. «Верите вы или нет, эта ситуация не изменит. Я просто озвучил вам факт. Но в этом факте есть нюанс. Какой?» Невольно вырвалось у Артема. «Если вы откажетесь выполнять мои условия, то просто попадете в руки вечных. А дальше лишь вопрос времени, когда они вытащат из вашего разума нужные им сведения», уверенно заявил изначальный. «И какие же ваши указания?» задумчиво спросила Мелинда. Все достаточно просто», снова улыбнулся изначальный добродушно. «После того, как вы покинете мой виртуальный мир, то вам нужно будет взять артефакт на одной из полок. Он выглядит вот так». При этих словах в воздухе возник предмет в форме браслета с множеством символов и вставленных в него фиолетовых кристаллов. Как только Артем или ты, Мелинда, наденете браслет, то вас перенесет из нашего тайника к одному из осколков храма Создателя. Как они выглядят, вы уже знаете и были в одном из них. Вот только именно этот осколок не функционирует. У вас будет примерно около часа, чтобы достичь нужного помещения внутри. Вот планы путь к залу. Теперь появилась 3D-модель, знакомой ребятам формы в виде огромной пирамиды. Она стала прозрачной и стал отчетливо виден путь, которым нужно будет проследовать Мелинде Артему. Как только вы достигнете зала, то вот здесь, возле монумента, вам нужно будет приложить артефакт, в котором нахожусь и я. Тот самый кулон в форме листка. Каждое его слово демонстрировалось на модели. Затем вы вдвоем приложите руки к артефакту и все. «На этом ваше задание закончится». «А что будет потом?» заинтересованно спросила Мелинда. «Для нас и вас ничего», безразлично пожал плечами изначальный. «В дело вступят совсем другие силы, а вот результат вас порадует. Больше не будет вечных, а вы сами отправитесь в спокойный мир, где сможете жить обычной жизнью». «Мы оба отправимся в один мир», уточнил на всякий случай Артем. «Да», утвердительно кивнул изначальный. — А что произойдет, если мы не захотим входить в храм Создателя? — вроде как отстраненно спросила Мелинда. — Тогда через полчаса вас схватят вечные, — спокойно произнес изначальный. — Для нашего плана ничего особо не изменится, так как вы в тот же миг забудете все то, что я вам сказал, да и нашу встречу тоже забудете. — А вот вас самих и ваших друзей не ждет ничего хорошего. Впрочем, если так сильно хочется, то можете рискнуть своей и их судьбой. «Будет даже забавно наблюдать потом за вашими проблемами. Правда, план придется отложить на потом, но да, это не столь критично. Мы и так уже ждем несколько миллионов лет. Подождать еще столько же не такая уж большая проблема». «Что-то я сомневаюсь в том, что вам хочется ждать», — скептично смирил его взором Артем. «Ну, а я сомневаюсь в том, что вы решите рискнуть жизнью и свободой своих друзей», — открыто улыбнулся изначальный. Судя по тому, как от его слов поморщился Артем и нахмурилась Мелинда, он был абсолютно прав. На такой риск ребята пойти не могли. Они понимали, что это их слабость и, возможно, их водят за нас. но какая альтернатива? Какой еще есть выход? Ни Артем, ни Мелинда другого варианта не видели. «Хорошо, мы выполним ваше поручение», — через силу произнес Артем под мрачное, но все же одобрительное молчание Мелинды. «Отлично!» — довольно потирая руки, произнес изначальный. — Тогда я вам поведаю все детальнее, а потом вы покинете мой гостеприимный мир.